Глава 33. Девушки из второго класса не могли пройти мимо парня в общежитии. Ну, как пройти? Они не сводили с меня глаз и как-то странно хихикали. Я и не сразу понял, откуда такое огромное количество молодых девиц. А затем догадка сама собой закралась в мозг. Я же в определенном потоке студентов, здесь есть и те, кто учится дальше. Ясное дело, я их не видел. Но когда я услышал от одной из них «Он владелец проклятого оружия, все стало на свои места», у меня тут же нашлось объяснение, почему они так пялятся на меня, почему не могут отвести глаз и почему в целом начали выбираться из своих комнат. К Виктории Шелест мы попали спустя пару минут, как начали пробиваться через заинтересованных девиц. Серая мышь, как я её про себя прозвал. Очень удивилась такой компании но стоило только мне открыть рот, как она быстро начала тараторить и подкидывать варианты. я знал что-то из легенды», — улыбнулась она, переводя взгляд с меня на Юлю. «Князь, мы не иначе!» «Хорош так меня называть», — недовольно буркнул я. «Что думаешь насчёт того, где может находиться капля?» Виктория задумалась на миг, а затем сорвалась со своего очень мягкого дивана, который выполнял роль и кровати тоже, и начала рыться в ящиках своего стола. Спустя мгновение на стол было выложено не одна кипа бумаг, среди которых начались полноценные поиски. У неё было, пожалуй, всё, что только можно, начиная от карт каких-то катакомб, заканчивая полноценным планом всей Академии. И именно с Академии мы и начали. Рассматривая план главного корпуса, я тут же заметил одну несостыковку. На плане, в том месте, где была запретная секция, зияла пустота. Запретной секции просто априори не было. О чем я тут же поспешил сообщить? «Карта хрень», — проговорил я. «Вот тут пальцем ткнул в пустоту, запретная секция должна быть, а у тебя нет ни коридоров, ничего». «Цифру видишь?» — недовольно ответила Виктория, тыкая пальцем на цифру три которую невозможно было заметить мне. А теперь смотри сюда. Она достала папку, где были отдельные планы тех или иных помещений. И под каждой цифрой было нечто отдельное. Например, я с удивлением рассматривал план помещения лекаря, у которого под его кабинетом был полноценный огромный подвал, а также с некоторым удивлением посмотрел на помещение, находящееся под землей на территории академии. «А где тут входы?» — я не сразу понял. «Странно. Катакомбы, может, или подземные туннели есть, которые их объединяют?» «Есть», — ответила за Викторию Юлия. «Под землей Академии всё в туннелях и проходах. Слышал же, что это место строили над старым городом. А во времена войны здесь было убежище». «Нет», — честно признался я. «И много тут проходов». Но учитывая, сколько этому месту веков, думаю, нам придётся потратить массу времени, чтобы найти место, где может быть капля. Виктория недовольно посмотрела на кипы бумаг. Надо искать явно нечто глубже, чем то, где я была в своё время. Э, что ты делала под землёй? удивился я. Но учитывая, сколько этому месту веков, думаю, нам придётся потратить массу времени, чтобы найти место, где может быть капля. Виктория недовольно посмотрела на кипу бумаг. «Надо искать явно нечто глубже, чем то, где я была в своё время». «А что ты делала под землей?» — удивился я. «Искала кого?» «Не знаю, слышал ты обо мне что-то, про исследование или нет?» — криво улыбнулась Шелест. «Но у меня идея фикс уничтожать демонов. Я, когда ещё в первый раз увидела тебя, то поняла, что легенды не врут. Поэтому начала собственное расследование. А учитывая твою способность, она покосилась на Юлию, которая не понимала, о чём речь. Сомнений, что что-то должно произойти, больше не осталось. Я переглянулся с Потака и понял одну немаловажную вещь. Люди в этом мире странные. Адольф Брониславович слонялся по территории Академии, не понимая, почему он больше не чувствует Мефодия. Идея того, что он мог быть мёртв, настолько сильно въелась в его мозг, что он, откровенно говоря, психовал. Одержимых, кроме Мефодия, здесь, на территории Академии, больше не было, и он это прекрасно знал. Но для того, чтобы подарить монстру душу одержимого, поглотить этого монстра и стать на ранг выше в иерархии демонов, нужен был сам одержимый. «Где же ты?» — шептал он себе под нос, пересекая поляну до общежития. — Мефодий. Он застал своего... друга, но не сразу. Сначала ворвался в комнату, где жил Победа, не обнаружил там никого и только было повернулся, чтобы продолжить поиски. Как сам Мефодий оказался на пороге комнаты. — Ты... — пробормотал Адольфу Брониславович. — Сколько мне тебя еще нужно ждать? Совсем уже, что ли, забыл про наш разговор? а «Зачем вы здесь?» — Мефодий побледнел. «Меня ваши игрушки с демонами не интересуют». Академику достаточно было одного писка победы. После этого его ноготь коснулся макушки студента, чтобы понять. «В нем нет демона. Нет никакого духа. Вообще ничего нет. Только магия и самая обычная жизнь». «Как?» — на его лице было неописуемое удивление. «Мефодий, какого чёрта?» «Самого обычного», — пожал плечами студент, — «это меня попросили вам передать, если вы вдруг явитесь сюда, чтобы вы не трогали меня, иначе...» Он сменил голос, позволяя второму я выбраться наружу. «Вас покарают!» Естественно, он не сказал, кто будет карать, зачем и как, но, тем не менее, важный подтекст он преподнёс академику. Что, пожалуй, и спасло его и без того несчастную жизнь. Понимая, что для того, чтобы осмотреть все тоннели, потребуется не один день. Да что там день? Не один месяц. Мы решили рассортировать все переходы, нанесенные на карты в папку глубоко под землей и в папку не очень глубоко. Решение не спать сегодня, облуждать по подземелью тоже приняли единогласно. И первым делом решили с проверки лекаря, который у меня и так в печенках сидел. Разумеется, речи о том, чтобы идти на боевого мага прямо в лоб не шло. Но мы решили все сделать несколько иначе. Пока кто-то один отвлекает лекаря, остальные врываются в его больничку, ищут крышку в подвал и спускаются туда, собственно говоря. Я бы его пытала честно призналась Юля, когда мы шли по потёмкам в сторону лазарета в главном здании. Если его сестра была Целестиной, то он явно в этом замешан. «Только вот», — перебила её Виктория, — «кто отвлекать будет? Бобров?» Они обе остановились, посмотрели на меня, и я не мог не заявить. «Почему чуть что сразу Бобров?» Я посмотрел на девиц, которые остановились и не сводили с меня глаз. «Мы можем все вместе пробраться к нему, а отвлечь фамильяром». виктория к слову, мы ничего не говорили про моего питомца. Так что для неё это было прям удивлением. Пришлось показывать эту мерзость, которая появилась после короткой дымки и забармотала. «Экурс, экурс!» «Боже!» Виктория не могла скрыть свои эмоции. «Какое замечательное животное!» «Ересь это!» — парировал я. «Некрасивая, противная и страшная». «У тебя есть проблемы с бобрами?» — спросила Юля. «Ты почему их страшными-то называешь? Вон, посмотри». Она присела и начала чесать подбородок этому монстру. «Ему нравится». «Эй, коров, подтвердил Бобёр. Смотреть на эту картину без слёз было просто невозможно. Животное барахталось на спине в то время, как две девицы его начёсывали. «Ничего, кроме омерзения, у меня это не вызывало». «Короче, я решил закончить ласку этого уродца. Его используем для того, чтобы выкурить лекаря, всем понятно?» «А он что?» — одновременно удивились девчонки. «Может выполнять команды?» Об этом я как-то не подумал. Но, тем не менее, проверить стоило бы. «Лежать!» — сказал я, и в тот же миг Бобер лёг. «Руки вверх!» — и это Бобер выполнил. Понимая то, что он понимает мои приказы, подхватил, как бы мне противно не было это существо за хвост, и мы медленно вошли в двери главного здания. Всеволод Владимирович сидел и выпивал. Грустные решения, к которым он был вынужден прийти, говорили только об одном — Никаких монстров в питомнике у него не будет. Все, просто все было уничтожено. Где-то приложил руку Бобров, который бил по его самолюбию. Где-то приложила руку его сестра, и по итогу у него нет больше ничего. Ни его чудесных монстров, ни его чудесной команды, которая хоть и доставляла массу неудобств, но все же была покорной. Да даже его репутация висела на волоске. Чёртова академия, прошептал он сам себе под нос. Чёртова Марго и чёртов Бобров. Но затем, когда в его глотку влилась ещё одна микстура, он вдруг понял, что все его проблемы только из-за одного человека. Бобров Именно он поставил его навыки под сомнение. Именно он виноват в том, что на него пошла Марго. Желая помочь брату, именно из-за него умер Василий и вообще во всем. Всегда виноват именно он. «Чертов паршивец!» Он хлопнул кулаком по столу и яростно посмотрел на дверь. «Поймаю!» «Точно выбью всю дуру из тебя!» Его крик был слышен по всему кабинету. И в этот же миг дверь приотворилась, и нечто с блестящими глазами забралось в его кабинет. Он и среагировать не успел, когда то ли мышь, то ли нечто побольше проскочила в кабинет и уползло под шкаф. «Иди-ка сюда!» Пьяный лекарь упал на пол, Приложил лицо к кафелю и начал высматривать странное существо. «Где ты? Что а ты тут забыла? А ну?» «Курфа, курфа!» — раздалось из-под стеклянного стеллажа. «Курфа, курфа!» Улыбка на лице лекаря стала шире, чем когда-то была ранее. Усы под носом начали двигаться в разные стороны, словно их обдувал ветер, а глаза загорелись э же необычное животное, верно?» Ответом было очевидное. «Окурф, э окурф!» э Понимая, что перед ним самый настоящий бобёр, лекарь попытался телепортироваться прямо к нему и схватить животное. Но то ли дело было в организме, который поддался соблазну змея, то ли в том, что он очень сильно устал. В общем, схватить бобра не получилось. И животному очень не понравилось, когда его попытались поймать. Он заверещал и ринулся прочь. «Стой!» — закричал лекарь. «Поймаю всё равно!» Но разве бобра это волновало? Он нырнул обратно в дверь и бросился прочь от странного усатого мужика, который аж слюни пускал, понимая, что перед ним необычная живность. Когда лекарь выбежал за моим питомцем, я пожелал тому, ну, бобру, чтобы лекарь его сожрал. Сам в компании Юлии и Виктории быстренько прошмыгнул в кабинет лекаря и начал его внимательно осматривать. Понятное дело, что Всеволод Владимирович не будет держать проход под землю на видном месте. Но как найти нечто скрытое, когда весь пол устелен кафелем? Когда в дело включилась Виктория, сомнений в том, что она реально во всем этом разбирается, не осталось. Она обнюхала все стеллажи, нашла скрытую рукоятку, после чего пол по центру кабинета чуть приоткрылся, показывая нам брешь В ту же секунду наша троица оттянула крышку наверх, спрыгнула вниз и наблюдала за тем, как потолок скрывается, а свет пропадает. «Черт!» — пробурчал я. темнота как!» «И что тут нам искать?» Вместо ответа Виктория начала шариться, судя по звуку по стенам. Буквально через минуту коридор, в котором мы оказались, осветился еле работающими светильниками, и мы начали свой путь. Проходя по тоннелю, выложенному камнем, я не мог не заметить полное отсутствие поворотов или дверей на нашем пути, что было немного странным. А может, начал было я, когда понял, что туннель просто бесконечен, ибо шли мы минут десять не меньше. «Что, здесь тоже есть скрытые двери?» «Нет», — тут же отозвалась Виктория. «По плану их не было, а значит, нам просто придётся идти прямо». Никто с ней спорить не стал, и в скором времени наше терпение было вознаграждено интересным помещением. Мы попали в большую комнату, где на земле стояли клетки. По центру комнаты находился хирургический стол и ещё, как мне показалось, А нет, не показалось. Под столом явно виднелась свежая земля, словно туда что-то припрятали. Переглянувшись с девчонками, мы начали осматривать комнату, но ничего такого противоестественного не нашли. Только дверь, которую никак невозможно было открыть. «Сейчас!» — запахтел я, пытаясь сдвинуть дверь хоть на сантиметр. «Чёрт!» В то время, как девушки осматривали стены в поисках колюча или чего-то потайного, я решил сыграть в банк Прыгнул в дверь, растворяясь в чёрной вспышке, и на удивление у меня получилось. Правда, я переборщил, так как не владел своей способностью на все сто процентов, и не только пролетел дверь, но и с размаха влетел в стену туннеля, разбив себе нос и отбив грудь. Оплевался, прикрыл нос и запрокинул голову. Хотя еще в армии нас учили, что это бесполезно. Таким образом, кровь из носу не остановить. Тем не менее, как только мне стало полегче, а прошло от силы пару минут, я подошел к обратной стороне двери и убрал в сторону щеколду. Девушки не заметили моего отсутствия, так что я стал обладателем двух колющих предметов в области шеи. Благо, что они сразу не прирезали, а просто выставили клинки, когда дернулись в сторону двери. — Вы бы это, — замялся я, — поаккуратнее, так и головы лишиться можно. — следующий раз, — оскалилась Потака, — предупреждай, что что-то делаешь. — Вот и как тут с ними спорить? Мы заперли за собой дверь, понимая, что если не найдём выхода, придётся возвращаться обратно и как-то проникать наружу через кабинет лекаря. А затем очутились в другом коридоре, где стены были лишь частично выставлены кирпичами, а всё остальное выглядело так, словно здесь поработала бурильная машинка из моего мира или же какой-то огромный крот. «А вот этого туннеля здесь явно не было», — проговорила Виктория, как только мы прошли чуть вперёд и замерли перед двумя проходами. Она порылась в набедренной сумке, вытащила большую карту и начала тыкать пальцем в темноту перед нами И путь на карте. Вот здесь, показала в правый тоннель. Вроде как проход в сторону испытательного корпуса. А тут она указала налево в темноту. Никаких цифр и обозначений нет. Ну и как бы мы приняли решение, что выбора у нас особо нет. Неизвестный тоннель имел больше шансов на то, что он по итогу приведет нас к капле. Ну, по итогу мы ошиблись. Только перед этим прошли несколько километров по лабиринтам, которые по итогу просто привели нас в парк. Всеволод Владимирович загнал бобра в тупик на первом этаже главного корпуса. С тапком в руках он в какой-то манере маньяка жадно смотрел на этого трясущегося зверька и бормотал себе под нос. Ну что, готов поработать на благо общественности? Разумеется, зверек кроме как... Аккуров, аккуров! Ничего больше пропищать не мог. Но, тем не менее, стоило лекарю приблизиться к нему, Как тот встал на задние лапки и в хищном оскале бросился на человека. В вспышке телепортации лекарь прыгнул на пять метров назад, сводя атаку животного на нет. «Какой хитрый малый!» — улыбнулся он, шевеля усами. «И с таким поработаем, не волнуйся!» Он стал медленно приближаться к зверьку, который понять-то не мог, что ему делать дальше. Но, в конце концов, когда вдруг понял, что от лекаря не убежать, сделал ход конем. Начал грызть стену, то и дело поворачиваясь к старику, который то приближался, то стоял на месте. «Иди сюда!» Всеволод Владимирович решил действовать наверняка. И достал из кармана конфетку. «Смотри, что у меня есть!» Бобер замер. Внимательно посмотрел на блестящую ерундовину в руках лекаря и почувствовал в нем отголосок магии. Такое он, разумеется, ел. Животное начало медленно двигаться в сторону старика. Затем, когда приблизился на достаточно опасное расстояние, резко развернулся и хвостом, ластом, со всей дури ударил того по руке. — Сука! — взревел лекарь, сжимая отбитую руку. А бобру было наплевать. Со звуками «Корф, корф, корф, корф!» тот просто сгрыз конфетку вместе с фантиками, а затем его все резко дернулся в сторону и обижал скрюченного от боли старика. «Все равно поймаю», — злобно пробасил лекарь, телепортируясь вперед. Но вместо того, чтобы схватить животинку, он поймал край мантии карлика. Владимир Ильич внимательно посмотрел на лекаря и спросил. — Сева, ты меня, конечно, извини, но мне кажется, что ты окончательно свихнулся. — Там Бобёр! — недовольно прокричал лекарь, глядя в ту сторону, где в последний раз видел его. — Бобёр! Ты видел его? — Ага, — с тяжёлым вздохом ответил тот.